Четвертая медитация на боли. Исследование сознания за пределами тела. Сидите или лежите в самом удобном положении. Позвольте своему уму привыкнуть к этому положению. Позвольте телу расслабиться и смягчиться. Позвольте тело растаять на стуле. Позвольте ему утонуть в кровати, на которой вы лежите. Не пытайтесь поддерживать свое тело. Никаких привязанностей. Верните свое внимание в тело. Почувствуйте плотность и вокажущуюся твердость. Исследуйте ощущения, возникающие в теле. Почувствуйте твёрдость костей. Почувствуйте плотность тканей, сухожилий и мускулов. Почувствуйте плотность тела, его весомость. Позвольте осознанию медленно двигаться от макушки головы через тело к ногам и кончикам пальцев. Где бы ни останавливалось осознание, Там возникает ощущение. Позвольте постепенно перемещать осознание к краю тела. Чувствуйте, как кожа касается воздуха. Чувствуйте череп, верхнюю часть плеч, волоски на руках. Те места, где ягодица встречаются с мягкой поверхностью, на которой вы сидите или лежите. Чувствуйте, как ноги касаются пола. Позвольте вниманию находиться в самой точке соприкосновения. Позвольте осознанию пребывать на краях тела. Является ли края тела краями сознания? Чувствуйте, как осознание простирается за пределы кожи. Позвольте осознанию выходить за рамки ощущений. Чувствуйте себя за пределами тела. Исследуйте пространство, которое касается кожи. Чувствуйте, как осознание кажется существует за краями тела. Чувствуйте пространство за дюйм от тела, за фут от тела. Чувствуйте, как внимание устремляется наружу. Иследуйте, что лежит за пределами кожи и плоти, окружающий воздух. Чувствуйте, как осознание расширяется за пределы тела. Осознание постепенно заполняет комнату. Чувствуйте стены комнаты вокруг себя. Они подобны вашему второму телу. Расширяйтесь за пределы этих стен. Позвольте уму выйти в пространство. Расширение. Никаких препятствий. сознание не имеет границ. Позвольте своему осознанию быть пространством, в котором кружатся луна и звезды. Нигде нет границ. Безграничное сознание растекающееся по бесконечному пространству. Ваше тело — центр Вселенной ваше сознание простирается в необозримой даль до бесконечности простирается мягкость открытость бесконечность мгновение за мгновением осознания расширяется во всех направлениях позвольте своему осознанию излучаться в необозримой даль Исследуйте сознание за пределами тела. Огромное открытое пространство. Вся планета парит в необозримом пространстве сознания. Расширяйтесь вовне. Внутри вас парят облака. Звезды. Луна, все планеты. Вся Вселенная парит в безграничном пространстве ума. Простирается везде. Простирается до самых границ космоса. Из-за его пределы. Безграничность. Открытость. Пространство самосознание Выходите за пределы. Дальше. Дальше. Позвольте осознанию распространиться до бесконечности. Теперь пусть внимание вернется к дыханию. Каждое ощущение парит в беспредельности. Каждый вдох проплывает сквозь тело. Каждое ощущение получает безграничное сознание. Чувствуйте, как начинают открываться ваши глаза. Посмотрите по сторонам. Двигайтесь, если вы хотите двигаться.